Глава третья. Лучшее лекарство. Смейся всегда, когда можешь. Это дешевое лекарство. Лорд Байрон. С чего начать? Да, смех — это лекарство. Но его нельзя набрать в колбочку, проанализировать и измерить в лаборатории. Хотя можно было бы придумать такие симпатичные детские пробирочки для смеха. Но это не значит, что смех не изучают. Напротив, эта область научных исследований набирает популярность. И неудивительно, поскольку поиск решения для нашей переполненной стрессом жизни продолжается. Фармацевтические компании соперничают друг с другом, чтобы первыми найти лекарства от этой актуальной проблемы 21 века. Лекарства, связанные с психическим здоровьем, были проданы 4,4 миллиона австралийцев с июля 2019 по июнь 2020 года, то есть 17,2% населения. В результате глобальной пандемии психическое здоровье заметно пошатнулось. К счастью, смех предполагает дополнительную помощь. До второй половины 20 века Изучением смеха занимались в основном философы и натуралисты, за рядом важных исключений. Поговорку «Смех – лучшее лекарство» приписывают Анри де Мондевилю, хирургу короля Филиппа IV в 1300-х годах. Говорят, что после операции Мондевиль любил шутить. Он написал, хирург должен следить за режимом жизни пациента для радости и счастья, позволяя его родственникам и близким друзьям веселить его шутками. Хотя я обеими руками за все, что касается смеха, я была рада, что после операции на кишечнике мой хирург не использовал методы Мондавилля. Думаю, его представление о терапии смехом можно назвать средневековыми, а не лечебными. До изобретения анестезии оставалось ждать еще 4 века, И только когда Норман Казинс опубликовал «Анатомию болезни» в 1979 году, опираясь на свой опыт применения смеха для избавления от боли, медицинское сообщество стало серьезно относиться к смеху, как к терапевтическому средству. Как мы говорили, Казинс, страдавший анкилозирующим спондилитом, выписался из больницы, считая, что его состояние лишь усугубляется в больничных условиях, где полно микробов, инфекций и бактерий, и сам прописал себе комедийную диету. Его книга стала первым задокументированным исследованием целительной силы смеха как терапии. Первые исследования смеха опирались исключительно на юмор. Не юмористический смех, намеренный или стимулированный, вышел на сцену только в 1995 году с рождением йоги смеха в Индии. Смех как терапию можно разделить на пять категорий. Искренний и спонтанный, самоинициированный или симулированный, стимулированный особенной щекоткой, патологический, либо из-за болезни, либо зачастую в результате травмы мозга, вызванный искусственным образом оксидом азота или веселяющим газом или марихуаной. Спонтанный, симулированный или стимулированный смех представляет собой повторяющуюся вокализацию хо-хо, ха-ха или хе-хе. Большинство исследований, представленных в этой главе, основывается на спонтанном и симулированном смехе, хотя щекотку, то есть стимулированный смех, мы тоже обсудим. Спонтанный смех. Начнем наше исследование со спонтанного смеха. Это реакция на что-то смешное, юмористический отклик, на комичное событие, веселое видео на клоунов и шутки. В качестве примера приведу одну из любимых шуток моего покойного отца. Кстати, он был врачом. Пациент. Доктор, я смогу играть на фортепиано после этой процедуры? Доктор. Конечно. Пациент. Это чудо, доктор. Ведь до процедуры я не умел играть на фортепиано. Симулированный смех. Симулированный смех, напротив, не нуждается в юмористическом стимуле. Смех рождается сначала в теле, а затем подключается наш разум. Этот смех не зависит от позитивных или юмористических приятных эмоций. Это не юмористическая, самоинициированная терапия смехом. Как правило, в формате йоги смеха предполагает упражнения по симулированию смеха, а также хлопки и пранаяму – технику глубокого дыхания. Обычно проводится в группах, наш мозг думает, что этот смех тоже настоящий. Но есть одна оговорка – смех не должен быть принудительным, вымученным. «Сейчас ты у меня посмеешься, бездельник!» Симулированный смех вызван не смешной ситуацией но очень скоро особенно если сессия проводится в группе эффект смеха порождает массу веселья и радости лучшее средство от стресса одна из самых распространенных областей исследований влияние эффекта смеха юмористического или не юмористического на стресс тревогу и депрессию стресс сам по себе не враг нам Проблема создает наша реакция на стресс. Легкую и непринужденную реакцию на стресс можно сравнить со сменой железнодорожных путей. Отключается поток гормонов стресса и реакция BBG, которая стимулирует сильный выброс эпинефрина или адреналина в мозге и распределяет его по всему организму. И включаются бета-эндорфины внутренний источник морфина передающие сообщения между нейронами, притупляя ощущение физической боли и психологического стресса. Известный исследователь юмора профессор Либерг из Университета Лома-Линда, Калифорния, отметил, что биохимические изменения во время смеха являются почти полной противоположностью тому, что происходит в организме во время душевного смятения. Оказывается, частота, а не интенсивность смеха, оказывает наибольшее влияние на снижение стресса в повседневной жизни. В ходе швейцарского исследования, в котором участвовали 45 студентов колледжа, использовали специально созданные для этого случая приложения для смартфонов, предлагающие участникам в рандомное время в течение дня отвечать на вопросы относительно частоты и интенсивности их смеха. Приложение также фиксировало стрессовые события и стрессовые симптомы участников. Через три месяца исследователи пришли к выводу, что один или два момента искреннего смеха в день не сравнятся с частыми хи-хи-хи, если говорить о снижении уровня стресса. Другое исследование, проведенное в рамках небольшого сообщества в Японии, оценивало смех с трех точек зрения. Частота, Возможностей и межличностное общение. Оказалось, что с поправкой на депрессию, социально-демографические факторы и социальную активность мужчины и женщины, которые никогда или почти никогда не смеялись, имели более плохое субъективное здоровье. Чем чаще люди смеются, тем меньше сердечно-сосудистых заболеваний, которым часто предшествует стресс, и, соответственно, Чем меньше люди смеются, тем выше вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Влияние симулированного и спонтанного смеха на мозг и организм. Японские исследователи обнаружили, что симулированный и спонтанный смех затрагивают разные нейронные сети. Была сделана нейровизуализация эмоций участников исследования во время просмотра комедийного фильма. И оказалось, что когда они копируют улыбку, смех персонажей, зажигаются одни области мозга, а когда они смеются спонтанно, другие. А в ходе исследования Оклендского университета проанализировали влияние спонтанного и симулированного смеха на сердечно-сосудистую систему. Выборку из 72 участников разделили на три группы. Первая группа должна была симулировать смех, ее попросили изобразить фальшивый, самоинициированный смех. Вторая группа смотрела юмористическое видео и демонстрировала спонтанный смех, а контрольная группа смотрела не юмористический документальный фильм. Затем все участники прошли лабораторную проверку на стресс. Результаты показали, что для сердечно-сосудистой системы больше пользы приносит симулированный смех, хотя оба вида смеха благотворно воздействуют на сердце. А Другое исследование показало значительно более высокий процент общей смертности и сердечно-сосудистых заболеваний среди участников, которые мало смеялись. Это воодушевляющий результат, демонстрирующий связь между ха-ха-ха и УФ, когда гормоны стресса понижаются, и организм может наконец-то выдохнуть. СМЕХ И иммунная СИСТЕМА Длительный стресс приводит к истощению запасов белых клеток крови лейкоцитов, необходимых для борьбы с инфекциями и заболеваниями. Тонны веселья помогают создавать новые лейкоциты, укрепляющие иммунную систему в ходе процесса, усиливающего спонтанный бластогенез лимфоцитов. Звучит как фраза из «Звездных войн» Естественных клеток-киллеров NK, которые уничтожают опухоли и вирусы. Из-за важной роли NK-клеток в борьбе с вирусными заболеваниями и различными видами рака, возможность значительно усилить активность NK-клеток на короткий период времени с помощью неинвазивного метода, такого как смех, внушает большую надежду. Более того, борющийся с болезнями протеин Интерферон гамма производит разрушающие болезни, антитела и Т-клетки, эффект от которых длится 12 часов после сеанса юмора. Чем больше смеха, тем лучше работает лимфатическая система, защищая организм от болезней. Проще говоря, смех выстраивает баланс всех компонентов иммунной системы, помогая нам бороться с болезнями. Он также устраивает хорошую тренировку нашему блуждающему нерву, который тянется от мозга до брюшной полости и играет роль двусторонней супермагистрали, передающей сообщения и активирующей нашу парасимпатическую нервную систему, чтобы мы чувствовали мир и покой. Это эустресс, позитивный стресс, возникающий в стрессовой ситуации, с которой мы можем справиться, и поэтому он вызывает позитивную реакцию организма с благотворным воздействием на наше здоровье. Полезный кайф и юмор, облегчающий боль. Эндорфины, нейромедиаторы мозга, поднимающие настроение, вызывают чувство удовольствия, притупляют боль и создают временное, но мощное ощущение благополучия. Смех усиливает приятные ощущения и стимулирует эндорфины. В ходе нескольких исследований проанализировали болевую выносливость после веселого смеха, а даже у детей. В рамках одного исследования детям в возрасте от 7 до 16 лет показывали комедийный фильм «До», во время и после того, как их попросили опустить руку в холодную воду. Затем зафиксировали длительность нахождения руки в холодной воде и соотнесли ее с тем, насколько смешным этот фильм показался детям. Дети, смотревшие комедийный фильм, пока их рука была в воде, чувствовали меньше боли, чем те, кто не смотрел комедийный фильм. Неудивительно, что врачи-клоуны настолько популярны в педиатрии. Они используют юмор, чтобы отвлечь детей, и подростков и их родителей от стресса, связанного с пребыванием в больнице. Исследование, проведенное Джеймсом Роттоном, доктором науки из Международного университета Флориды, показало, что пациенты отделения ортопедической хирургии, которые смотрели комедийные фильмы, просили меньше аспирина и успокоительных, чем группа пациентов, которые смотрели драму. А вот какие чудеса творит юмор. А в лабораторном эксперименте в Университете Оксфорда Проверили мистера Бина. Вопрос ставился так: остроумия действительно облегчает боль или просто создает кашу в голове? В первой части исследования оценивалась сопротивляемость к слабым болевым ощущениям среди волонтеров во время просмотра эпизодов из мистера Бина и друзей, или не юмористических передач, таких как гольф и передачи о диких животных. На руку волонтерам надевалась либо охладительная рубашка для вина, либо манжета для измерения кровяного давления, накачанная до порога терпимости. уверенная настоящую боль волонтеры испытали, когда поняли, что вино им никто не предложит. Вторую часть исследования провели на Эдинбургском фестивале искусства. Волонтеры смотрели либо стендап-шоу, либо драматические пьесы. Их попросили прислониться к стене, согнув ноги под прямым углом, будто они сидят на стуле с прямой спинкой перед представлением и сразу после него. Если вы никогда этого не делали, я поделюсь с вами личным опытом не самое удобное положение, особенно если вам не 20 лет от роду. Исследование показало, что достаточно 15 минут смеха, чтобы увеличить уровень терпимости к боли примерно на 10% благодаря выбросу эндорфинов. Однако недостаточно смеяться внутри молча. Наиболее мощный выброс эндорфинов происходил, когда участники эксперимента смеялись во все горло. В лабораторных экспериментах нейтральные, не юмористические программы не имели никакого более утоляющего эффекта как и драмы на фестивале искусств. Это подтверждает два моих давнишних убеждения. В гольфе нет абсолютно ничего веселого. Если у вас есть выбор, сходите лучше на фестиваль комедии. Выброс эндорфинов – рефлекторная реакция, вызванная повторяющимся мышечным напряжением, возникающим при выдохе без вдоха. Неудивительно, что они, эндорфины, с ума сводят, когда мы смеемся. А вам интересно, почему? А вы когда-нибудь смеялись, не дыша? Я еще таких людей не встречала. Будучи повторяющимся мышечным напряжением, смех дает легкую аэробную нагрузку. Как чувствует себя ваш организм после длительного хохота? Мышцы пресса устают, челюсть болит, дыхание затруднено. Если говорить о притуплении боли, чем больше вы смеетесь, тем лучше если, конечно, у вас не болят живот или зубы. Тогда будет плохо. Смех вместо спорта. Мне бы хотелось спросить всех, кто помешан на фитнесе, вы никогда не думали заняться тренировкой смеха? Вы сэкономите кучу денег на клубной карте. Чем больше вы смеетесь, тем активнее вы дышите. А значит, улучшается насыщение кислородом крови, мозга и всего организма, а также притупляется ощущение боли и ослабевает мышечное напряжение. Это приятные дыхательные упражнения, тренировка для диафрагмы и легких мышц живота и лица. Сложно поверить? Вспомните что-то смешное или посмейтесь без какой-либо конкретной причины и поставьте таймер на 60 секунд. Примерно 120 ха-ха-ха. Это почувствуют не только ваши мимические мышцы, но и пресс. Основатель гелотологии, покойный Уильям Фрай, сказал, «Смех проникает глубоко в легкие и очищает их. Когда люди смеются, они выдыхают из легких больше спертого воздуха, чем при обычном вдохе, включая остатки углекислого газа. Если у вас нет астмы, чем больше вы хохочете, захлебываясь и брызгая слюной», тем лучше, потому что смех увеличивает содержание иммуноглобулина. А слюны? Повышенная выработка слюны защищает вас от вирусов, попадающих через дыхательные пути, а также может вызвать кашель, помогая чистить дыхательные пути от слизи. Не забывайте прикрывать рот, чтобы ваши липкие микробы не попали на окружающих. Смех против калорий. Похудение – огромный бизнес. В 2021 году только в Австралии размер индустрии услуг, связанных с похудением, оценивался аж в 458 миллионов долларов. В эту сумму, кстати, не вошли тренажерные залы, личные тренеры и компании, предлагающие спортивные тренировки. Исследование, проведенное в медицинском центре Авандербильского университета, показало, что смех в течение 10-15 минут сжигает от 10 до 40 калорий. Потому что смех ускоряет сердцебиение на 10-20%. Когда вы смеетесь, также улучшается метаболизм. Так что даже перестав смеяться, вы потеряете больше калорий, пока отдыхаете. При активном смехе за год можно потерять до 1,8 килограмма. Если вы действительно хотите похудеть, смейтесь. Интервальная тренировка смеха. Пора провести небольшой научный эксперимент, чтобы увидеть, какие психические, эмоциональные и физические изменения, если они вообще будут, происходят после тренировки с чередованием дыхательных и смеховых упражнений. Возможно, вы слышали о пользе интервальных тренировок для здоровья. Интервальные тренировки смеха заменяют другую физическую активность, такую как бег, смехом, как вы догадались. Если во время тренировки вы почувствуете головокружение или одышку, вернитесь к обычному дыханию. Первое. Прежде чем начать, мысленно отметьте для себя, как вы себя чувствуете. Вы устали? стревожны или спокойны какова температура вашего тела вам жарко холодно или в самый раз как златовласки? не ли у вас сердцебиения как вы себя чувствуете в своей шкуре так сказать второе поставьте таймер на 10 секунд сделайте глубокий вдох а затем громко посмейтесь изо всех сил теперь глубоко дышите в течение 10 секунд Третье. Сделайте еще один глубокий вдох и смейтесь в течение 20 секунд. Вроде немного, но поверьте, вам захочется поторопить время. Теперь в течение 20 секунд дышите глубоко вдох и выдох. Четвертое. Готовы к последнему заходу? Поставьте таймер на 10 секунд и посмейтесь изо всех сил. Теперь дышите глубоко в течение 10 секунд. Поздравляю! Вы выполнили первый круг интервального смеха. Готовы к следующему? Пятое. Вы почувствовали какие-либо психические, эмоциональные или физические изменения? Если эта практика принесла вам позитивное вознаграждение, представьте, как вы почувствуете себя, если будете уделять осознанному смеху хотя бы одну минуту каждый день. Делайте это упражнение по необходимости. Оно помогает бороться со стрессом. Помимо удивительно благотворного влияния на психическое здоровье, это еще и мощная аэробная нагрузка. Гелатология и геронтология. В качестве простого аэробного упражнения, терапия смехом идеально подходит для людей с малоподвижным образом жизни и старшего поколения. У Судоку появился серьезный конкурент. Исследование юмора, проведенное в Университете Лома-Линда, Соединенные Штаты Америки, показало снижение уровня кортизола у престарелых людей и в результате улучшения краткосрочной памяти, а также сна и настроения, повышение удовлетворенности жизнью и ослабление болезненных ощущений. Осень жизни неразрывно связана с печалью, грустью, ухудшением психического и или физического здоровья, а также гороховым пюре. Социальная изоляция – частое явление даже в домах престарелых. Она затрагивает не всех людей преклонного возраста, конечно, некоторым повезло со здоровьем, и они могут спокойно хохотать в собственном доме в окружении любимых людей до конца своих дней. Хотя, к сожалению, это исключение, а не правило. Чтобы решить эту проблему, специалисты в данной области применяют эффект смеха, становясь престарелыми клоунами, йогами смеха и боссами смеха. Канадские исследователи обнаружили, что клоуны, работающие в домах престарелых и в учреждениях, где заботятся о больных деменции, улучшают качество жизни стариков, их семей и медицинского персонала, воскрешая в их памяти давно забытые воспоминания улучшая когнитивные функции и коммуникативные способности. В рамках Сиднейского проекта по эффективности работы боссов смеха и престарелых клоунов медицинский персонал домов престарелых прошел подготовку в качестве боссов смеха и работал бок о бок с профессиональными смехотерапевтами – престарелыми клоунами. Исследование показало, что чем больше юмора и веселья в жизни – пребывающих в домах престарелых, тем ниже уровень депрессии. Было отмечено также улучшение социальной вовлеченности и качества жизни, по мнению самих участников исследования, а также снижение поведенческих расстройств и возбуждения. Моя бывшая коллега из университета Ла Троба доктор Джули Эллис и я решили проверить это на практике, предложив пилотный проект «Смейся до упаду» в домах престарелых. В течение шести недель раз в неделю в нескольких домах престарелых штата Виктория мы проводили 30-минутные сессии по йоге смеха в группах из 8-12 человек. Каждую неделю мы начинали и заканчивали сессию с измерения давления. Мы также анализировали позитивный и негативный эффект и уровень счастья с помощью опросников. Участникам эксперимента, которые не могли заполнить опросник самостоятельно, помогал персонал. И никогда не забуду удивленное выражение лица молодой медсестры, которую попросили измерить давление пожилым людям после нашей первой сессии. Показатели перед сессией и после нее сильно различались. После сессии у большинства давления заметно снизилось. Я объяснила, что, как и при других аэробных тренировках, давление изначально повышается, а потом, когда организм привыкает к тренировке, оно снова снижается. Медсестра выдохнула с облегчением. Результаты нашего исследования также показали улучшение настроения участников и повышение уровня взаимодействия их с окружающими. Было больше энтузиазма и активности. Меньше апатии и грусти, и в целом вырос показатель счастья. Мне не пришлось ждать результатов, чтобы подтвердить то, что чувствовало мое сердце и видели мои глаза. Зачастую после сессии старики обнимали меня, спрашивали, когда я снова приду, и благодарили за то, что я помогла им посмеяться. Слезы печали уступали место слезам радости. Смех не только замечательное лекарство для организма, он воодушевляет и затрагивает душу человека. В Колумбии программа терапии смехом под руководством больничных клоунов в домах престарелых позволила проанализировать влияние эффекта смеха на депрессию и чувство одиночества. Оказалось, что депрессия заметно снизилась, хотя никаких значительных изменений в уровне одиночества не было. Это подчеркивает важные отличия между депрессией и одиночеством. Несмотря на благотворное влияние смеха на социальные отношения и его способность ослаблять симптомы депрессии, даже смех не может заполнить всю пустоту. Два иранских исследования, в которых участвовали престарелые женщины, испытывающие депрессию, показали, что йога смеха не менее эффективна, чем групповые тренировки в том, что касается избавления от депрессии и повышения удовлетворенности жизнью. Обе терапии, играя роли аэробных упражнений, оказались благотворными. Однако, если говорить о повышении удовлетворенности жизнью, группа участников, занимавшихся йогой смеха, продемонстрировала более высокие результаты, чем контрольная группа. В другом исследовании женщины-пенсионерки занимались йогой смеха дважды в неделю в течение восьми недель, в то время как контрольная группа занималась своими привычными повседневными делами. Результаты показали значительную разницу между уровнями депрессии и тревожности в группе, которая занималась йогой смеха, и контрольной группе. Уровень тревожности вырос в контрольной группе, а в группе, которая занималась йогой смеха, он существенно снизился. А с четвертой недели средний показатель депрессии в этой группе стал статистически ниже, чем в контрольной группе. А если надо выбрать метод облегчения депрессии и тревожности, исследования советуют отдать предпочтение не юмористической терапии, в отличие от юмористической. Я серьезно она в два раза эффективнее эффект отсутствия смеха а теперь проверим обратную гипотезу может ли снижение частоты смеха вызвать симптомы депрессии рассмотрим эффект отсутствия смеха именно его отрицательное влияние на уровень депрессии было одной из гипотез протестированных в университете дикина австралия в рамках исследования связанного с диализом в котором я участвовала. Статистически люди, нуждающиеся в диализе, вынуждены быть инвалидами дольше, чем пациенты с другими хроническими заболеваниями. Почки играют критически важную роль в очищении организма от токсинов. Когда они отключаются или не справляются со своей функцией, а возникает целый ряд тяжелых проблем со здоровьем. Если организм не может освободиться от токсинов самостоятельно, необходим диализ. Трижды в неделю по 5 часов каждый раз пациента подключают к аппарату, очищающему кровь. Пожизненно возможности для путешествия ограничены теми местами, где под рукой есть отделение диализа, а это влияет на социальную жизнь и мешает работать на полную ставку. Неудивительно, что депрессия у таких больных частое явление. Одна из причин выбрать именно неюмористическую терапию смехом заключается в том, что она не зависит от смешных ситуаций. В течение 4 недель по три раза в неделю мы проводили 30-минутные сессии йоги смеха в медицинском центре Монаш. При этом мы измеряли качество жизни субъективное по оценке самих пациентов, самочувствие давление, спазмы мышц и работу легких. Взрывы хохота разносились по больничному отделению. Проходящие мимо люди частенько заглядывали к нам, удивляясь, что тут творится. Медсестры, врачи и пациенты смеялись до упаду. Все хотели поучаствовать в смехотерапии. Позитивный вайб, атмосфера, царящая вокруг, отличался особенной заразительностью И это единственный вид заражения, который приветствуется в любом больничном отделении. Пациенты буквально смеялись до наступления счастья, как показали результаты. Смех стимулировал выработку таких жизнеутверждающих нейрохимических соединений, как эндорфины и дофамин, способствующих хорошему самочувствию и душевному спокойствию. Шутливое настроение успокаивает Нервы. Что может быть лучше безудержного хохота, до да боли в животе, когда во рту пересохло от волнений, и коленки трясутся? Через 12 месяцев после резекции кишечника мне сделали контрольное CIT-сканирование, чтобы убедиться, что все в норме. Мой проктолог сообщил мне, что все хорошо, кроме пятна, которого раньше не было какого еще пятна. У меня сердце ушло в пятки, когда меня направили к гастроэнтерологу. Он взглянул на скан и сказал, что волноваться не о чем. Но тот же самый гастроэнтеролог в прошлом году уверял меня, что волноваться не о чем, а потом оказалось, что надо удалить полип из моей прямой кишки. Так что его оптимизм не убедил меня. Он порекомендовал МРТ, просто на всякий случай, хотя посоветовал подождать месяца три, учитывая, сколько облучений я уже получила за год моей жизни с тех пор, как все пошло наперекосяк. Он ободрил меня и сказал, чтобы я не переживала зря. Хотя намерения у него были благие, ему не удалось успокоить меня, и тревога росла с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем. Будто в моей голове поселился огромный слон, и я молилась, лишь бы у него не начался приступ паники. Сколько бы я ни пыталась забыть их болезненные воспоминания прошлого года, не давали мне покоя. Две практики избавляли меня от страха и помогали контролировать мое эмоциональное состояние, осознанный смех и глубокое дыхание. Когда я ехала в своей машине и останавливалась на светофорах, я громко смеялась, пока не зажигался зеленый свет. Если бы кто-то увидел меня в тот момент, он решил бы, что я смеюсь со своей лучшей подругой по телефону. В свою ежедневную практику медитации я добавила смех. Чем больше я смеялась громко и регулярно, тем меньше я чувствовала сковывающую тревогу. Я все еще нервничала, пока не получила заключение врача, где было четко написано, что у меня все хорошо, к счастью, но мне, безусловно, удалось убедить слона не устраивать переполох. Почувствуйте смех, а не стресс. Первое. Одну руку мягко положите на свое горло и похихикайте немного «хи-хи-хи». Чувствуете вибрацию. Второе. Теперь наполните легкий кислородом, сделав глубокий вдох и рассмейтесь так, чтобы смех шел из вашей груди. Положите одну руку на грудь и вперед. Ха-ха-ха. Вы чувствуете смех в груди? Третье. Наконец, направьте смех еще глубже, в область живота. Положите обе руки на свой живот, сделайте вдох и на выдохе громко засмейтесь. Хо-хо-хо. Четвертое. Повторите это упражнение несколько раз и практикуйте его, когда вы испытываете стресс. Хроническая болезнь оказывает негативное влияние на физическое, эмоциональное и психическое состояние. Мой опыт продолжительной тревожности с небольшими перерывами подтверждает результаты исследования, в котором участвовали люди с хроническими заболеваниями, включая рак. В рамках корейского исследования терапию смехом провели для пациентов рака груди. Ритмичный смех с хлопками, смех в течение длительного времени, смех всем телом и смех, дополненный танцем. Немного ча-ча-ча и ха-ха-ха. Оказалось, что смех эффективно избавляет от стресса, депрессии и тревожности. Причем результаты были заметны уже после первой сессии. Это исследование проливает свет на проблему, с которой сталкиваются гелотологи. Делаются общие выводы по поводу эффекта смеха, хотя применяется множество разных методов. Утробный смех – тревожность, необузданный, неукротимый зверь. Она начинается с мыслей в голове, а затем охватывает все тело. Она разрушает серотонин, который играет важную роль, способности контролировать настроение, эмоции, аппетит и пищеварение. В нашей брюшной полости больше рецепторов серотонина, чем в голове, а значит тревожность и депрессия – частые побочные результаты синдрома раздраженного кишечника. Иранское исследование показало, что утробный смех благотворен для живота, а йога смеха эффективнее для ослабления желудочно-кишечных симптомов Чем противотревожные препараты. Ген смеха Хороший смех не только преображает работу хмурого кишечника, стимулируя нейромедиаторы, отвечающие за позитивное самочувствие, но и способен изменить наши гены. Японские ученые изучили, как позитивный настрой влияет на диабет в двух группах участников с инсулинозависимым диабетом второго типа. Одной группе измерили уровень глюкозы в крови перед и после просмотра очень скучной 60-минутной лекции, а вторая группа, ей повезло больше, целый час смотрела комедию. Вторая группа показала значительное снижение потребности в инсулине по сравнению с первой группой. А Дальше лучше. Исследователи обнаружили, что смех изменил 23 экспрессии генов. Предполагается, что приподнятое настроение участников побудило их мозг посылает новые сигналы клеткам, активировав генетические вариации, способствующие естественной регуляции сахара в крови. Кстати, о генах оказалось, что частота смеха важный фактор для женщин, которые хотят забеременеть. Исследование женщин, прошедших ЭКО в Израиле, показало, что 36% участниц которые общались с медицинскими клоунами в течение 15 минут после процедуры, забеременели. А среди эмбрионов, которым не дали возможности похохотать, этот показатель составил всего 20%. Итак, если вы хотите забеременеть, как насчет продуктивного смеха с вашим партнером, в худшем случае вы просто посмеетесь, в лучшем вы создадите новую жизнь. Устали? Пора подзарядиться. Усталость такое изнурительное состояние, я с ним прекрасно знакома, поскольку пережила синдром хронической усталости, когда мне было чуть больше 20 лет. Кстати, желание побороть ощущение усталости стало одной из причин, по которым я занялась йогой смеха. Я почувствовала невероятный прилив сил уже после первой сессии. Неудивительно, что когда студентка, отличница из университета Латроба, пропагандирующая здоровый образ жизни, предложила мне возглавить проект по анализу влияния йоги смеха на уровень стресса, тревожности и усталости, я взялась за дело с большим энтузиазмом. Сонные замученные студенты, вполне привычное зрелище, особенно к концу учебного года. В течение. Четырех недель перед итоговыми экзаменами мы проводили еженедельные 40-минутные сессии йоги-смеха в группе из 10-12 студентов. Каждую неделю до и после сессии они заполняли опросник по стрессу, тревожности и усталости. А многие студенты отметили улучшение сна уже через пару дней после сессии. Они также отметили повышение мотивации к учебе и общую ясность мышления. Улучшилось самочувствие, а психологические стрессы усталость снизились. Моя студентка-отличница, которая потратила уйму сил на планирование, обдумывание, реализацию, а затем и оценку результатов проекта, была в восторге. Как смех меняет ваш мозг. Датско-американский комик Виктор Борге однажды сказал... Смех – самый короткий путь от одного человека к другому. Смех, как мы видели, заполняет неловкую тишину и разряжает обстановку благодаря своему пунктуационному эффекту. Но вы знали, что если надеть метафорические очки смеха, это в буквальном смысле изменит ваш взгляд на мир? Австралийский нейроученый профессор Джек Петтигурю Изучал, как мозг воспринимает оптические иллюзии, и обнаружил, что смех, помимо всего прочего, меняет то, как человек воспринимает нарисованную фигуру. В своем эксперименте он использовал куб Некера оптическую иллюзию, основанную на простом рисунке куба. Он забавлял шутками и остроумными загадками одного из участников исследования Когда совершенно случайно сделал открытие, можно только догадываться, в чем заключалась их суть. Допустим, например, вопрос, почему мозг не хочет купаться? Ответ, потому что не хочет, чтобы ему промыли мозги. Вернемся к нашим баранам, то есть мозгам. Если говорить об оптических иллюзиях, таких как Куб Неккера, Наше восприятие меняется, позволяя нам видеть куб одновременно с двух разных точек. Петти обнаружил, что во время смеха мозг соединяет изображение, и иллюзия исчезает. Мы видим только двухмерный рисунок. Он сделал следующий вывод. Если вы видите обе версии куба вместе, то можно с уверенностью сказать, что вы смотрите из обоих полушарий одновременно. На научном языке это звучит так. Смех устраняет бинокулярное соперничество. То есть наше восприятие незаметно соединяет разные изображения, представленные каждому глазу. Смех меняет состояние мозга, влияя на восприятие. Попробуйте сами. Нарисуйте куб Неккера на листе бумаги, или, если вы на вечеринке и хотите впечатлить гостей, набросайте его на салфетке. Попросите одного из присутствующих посмотреть на куб и расскажите короткий смешной анекдот. Проверьте, что будет. С помощью МРТ ученые изучили работу мозга во время радостного смеха. У людей, которые смеялись над чем-то смешным, Гамма-волны появлялись в обоих полушариях мозга. Смех или просто веселые шутки увеличивает выброс эндорфинов и дофамина в мозге, создавая ощущение удовольствия и награды. Повышенный уровень этих воодушевляющих гормонов усиливает активность мозговых волн, в частности, нейронных осцилляций. По сути, смех устраивает хорошую тренировку, Для всего мозга. Профессор Либерг назвал это нахождением в зоне. Эффект смеха мгновенно вызывает те же частоты мозговых волн, которые появляются у людей, находящихся в настоящем медитативном состоянии. Смех и долголетие. А теперь затронем животрепищущий вопрос. Смех ⁇ секрет долголетия? Вполне вероятно. Исследование, в котором участвовали латиноамериканские, белые, европейские мамочки, показало, что несмотря на социально-экономические и психосоциальные трудности латиноамериканок в Соединенных Штатах, средняя продолжительность жизни у них выше, чем у других групп. Оказалось, что латиноамериканские мамочки смеются чаще, чем европейские мамочки, благодаря активному общению друг с другом, что приводит к так называемому латиноамериканскому парадоксу здоровья. Разговорчивость латиноамериканских мамочек способствует более частому смеху. Исследование показало, что отсутствие смеха может привести к функциональной инвалидности на закате жизни. Люди, которые мало смеются, могут столкнуться с трудностями в повседневной бытовой активности, например, при манипулировании предметами, Из-за боли, обездвиженности и моторных нарушений, когда трудно вставить ключ в замок, печатать на клавиатуре или даже застегивать пуговицы на рубашке. А лучшие лекарства смех дает массу физических, эмоциональных, социальных и психических преимуществ, однако можно ли утверждать, что это лучшее лекарство? наука о смехе как область медицины относительно новая? развивающееся поле исследований нужно больше экспериментов основанных на единой формуле смеха наличие контрольной группы позволит грамотно отделить смех от других факторов например ча ча ча надо все таки отличать от ха ха ха то есть стандартную физическую тренировку от тренировки смехом разные методы и структуры исследований мешают достоверному сравнению яблок с яблоками Иногда получается настоящий фруктовый салат. Однако терапия смехом, безусловно, оказывает благотворное лечебное воздействие и подходит людям любого возраста и физических возможностей. С практической точки зрения, неюмористический смех идеален для престарелых людей или тех, кто страдает когнитивными расстройствами. Поскольку не опирается на вербальные умения, например, способность оценить игру слов, или интеллектуальный юмор. Это совершенно безопасно для большинства людей и является веселым дополнением к другим методам лечения. Как с любым лекарством, здесь нужна правильная дозировка. Одно Х вряд ли спасет вам жизнь. Новые технологии, возможно, дадут более точный ответ на вопрос о терапевтической эффективности смеха, позволив определить, а насколько позитивный эффект терапии вызван самим смехом или другими факторами. Смартфоны могут оценивать частоту смеха с помощью распознавания лиц и анализа голоса. Есть еще один модный девайс – диафрагмальная электромиография, которая дает точный анализ смеха, измеряя дыхательную активность и работу диафрагмы. Такие исследования могут помочь определить рекомендуемую минимальную суточную дозу, которая на данный момент составляет минимум 15 минут, распределенных в течение дня или потраченных разово за один присест. Для циников, не верящих в то, что смех можно прописать как лекарство, да, можно. Социальные предписания уже существуют, когда врачи направляют пациентов вне клинические службы для занятий, укрепляющих здоровье, таких как, например, садоводство, кулинария, курсы по здоровому питанию, конечно, волонтерская деятельность, рисование, спорт. А теперь некоторые медицинские работники ратуют за расширение списка социальных предписаний, чтобы включить в них смех и рекомендовать людям онлайн или очные группы смеха которые, как правило, практикуют йогу смеха, чтобы общаться с другими и повысить свою дозу смеха. Вот рекомендация специалиста по йоге смеха и здоровому образу жизни Джанни Гос, автор книги «Любовь, смех и долголетие». Делитесь улыбкой, избегайте плохих новостей, ищите хорошие новости. Веселитесь, смейтесь, наслаждайтесь общением, со своими близкими и любимыми, особенно с детьми. Чаще смотрите комедии, сериалы, фильмы, подкасты, смешные видео в интернете. Будьте оптимистом и не теряйте надежды. Тренируйте свое чувство юмора. Используйте юмор как антистресс, смейтесь над собой. Найдите клуб смеха и займитесь йогой смеха. Обратитесь за помощью, если вам тяжело смеяться. Благодарите за благотворное влияние смеха. Благотворное влияние смеха на наше здоровье иногда перевешивает эффективность некоторых фармацевтических препаратов, как доказывают исследования и эксперименты, к большому неудовольствию медицинских работников. Возможно, если бы смех был более сложным типом поведения, многим ученым было бы проще признать доказательства его эффективности. И они стали бы продавать смех задорого. Но кому нужен смех в таблетках, если он у нас есть в неограниченных количествах под рукой? Пусть смех станет для вас лекарством. Как сказал основатель йоги смеха доктор Мадан Катария, «В лекарствах нет ничего смешного, а зато в смехе есть колоссальная целительная сила».